Глава пятая. Уже через сто метров после очередного поворота стало понятно, что средневековая романтика закончилась. До этого то, что на дворе XX век, показывал только кабель-рост с проводами, идущий под кирпичным сводчатым потолком. Зато сейчас мы выскочили во вполне современный бетонный ход. Кабели шли в нише правой стены, а слева проходили какие-то трубы, Через каждый десяток метров под потолком висела лампочка. Правда, иллюминация не работала, но нам это неудобств не доставляло. Фонари после очередной смены батарей светили достаточно ярко, а бежать по ровному и неусыпанному осколками кирпичей полу было одно удовольствие. Тревожило только одно — двери. В подобных местах обычно ставят металлические двери с клиновыми запорами. Если упрёмся в такую, считай, всё, приехали но пока их нет, надо наращивать скорость. Только хотел прибавить, как вдруг бегущий сзади шах окликнул. «Командир, смотри!» Резко затормозив, я остановился и оглянулся. Шарафуддинов что-то стер пальцем с пола и теперь, разглядывая его, обрадованно сказал. «Кровь! Свежая! Видно, кто-то из фрицев ранен!» «Это здорово! Значит, они медленнее нас идут! Так что ходу, ходу!» А после еще одного изгиба тоннеля мы увидели спины преследуемых. Рысящий впереди тащил на закорках какого-то мужика, одетого в пальто, и даже не сбился с шага, когда его осветили наши фонарики. Зато третий, который шел последним, увидев отсвет, тут же развернулся и, выхватив пистолет, открыл огонь. Но долгий бег и волнение не располагали к меткости. Пули с противным воем рикошетили от стен — и только одна прошла прямо возле уха, заставив рефлекторно вжать голову в плечи. «Нет, так не пойдёт. Если мы ещё ближе подойдём, то в этой кишке он нас просто расстреляет. Здесь ведь укрыться негде. И ждать нельзя. Я даже отсюда вижу ту самую металлическую дверь, которую так опасался встретить. А несущий раненого до неё не дошёл буквально пару десятков метров. Поэтому, презрев рикошеты, которые могут положить немцев, Упав на колено, дал длинную очередь над головами беглецов, рассчитывая их хоть немного напугать. Пули ещё взвизгивали впереди, когда я почти тут же, перенеся прицел, влепил трёхпатронную по ногам стрелка. Судя по тому, как его скрючило, попал. Пытаясь выиграть время, пока раненый не отошёл от шока, я рванул будто на стометровке. Почти успел. Когда был от него в нескольких шагах, то увидел, что недобиток, закусив губу, поднимает пистолет. Мой фонарь, болтавшийся на шнурке, ни хрена не освещал. Зато оставшийся сзади Марат своим ручным прожектором давал очень хорошую подсветку. И в этом свете отверстие ствола, глянувшего мне в глаза, показалось катастрофически огромным. Тут уже стало не до живых языков. Самого бы не ухлопали. Заработавший на полную катушку инстинкт самосохранения заставил нырнуть рыбкой и, одновременно вскинув автомат, доработать остатки рожка в бледное лицо немца. Куда метил, конечно, не попал, но из десятка выпущенных пуль несколько нашли свою цель, и все-таки успевший сделать выстрел немец, плавно завалился на спину. Я же брякнулся на бетон, как лягушка, ободрав себе руки, коленки, подбородок и отбив пузо. Сгруппироваться не успел, поэтому и шваркнулся так, что аж зубы клацнули. Но шипеть от боли и восстанавливать дыхание не было времени. Последние два фрица уже открывали дверь и через несколько секунд, захлопнув ее, оставят нас с носом. Я только начал подниматься, как перепрыгнувший через меня Шарафуддинов, сделав еще пару гигантских скачков, успел упереться в закрывающиеся препятствия. Глядя, как он пыхтит, Скользя сапогами по бетону, мне пришлось шевелиться активней и быстренько присоединиться к нему. Против сдвоенного советского напора Тевтонская немочь не протянула даже нескольких секунд, и дверь распахнулась. Я, еще не отошедший от предыдущего падения, просто выпал в открывшийся проем, а Марат, ловко кувыркнувшись внутрь, дал очередь вверх и завопил. «Хэнде хох! Хэнде хох, аршлох!» Ещё не поднявшись с пола, я поймал свой фонарик и осветил двух немцев, стоящих возле входа. То есть один, здоровый белёсый детина, тяжело пыхтя, стоял, задрав руки в гору, а второй, оказавшийся худощавым мужиком лет сорока 45 сидел на одном из ящиков, которыми было в изобилии заставлено помещение. Ну, теперь можно выдохнуть. Теперь они наши. Покряхтывая, поднялся на ноги, и, подойдя к молодому, поставил того в четвёртую позицию. Ну, её все знают. Ноги пошире и подальше от стены, а руками упор на эту самую стену. Вообще, после подобной установки обыскиваемому полагается расслабляющий удар по почкам или между ног, чтобы не дёргался. Но я решил этим пренебречь. Просто у самого всё тело после плюха на бетонный пол болело так, что совершать резкие движения лишний раз не хотелось. Поэтому ограничился лёгким пинком по косточке на ступне, раздвигая ноги языка пошире, и принялся охлопывать свежепойманную тушу со всех сторон. Найдя, бросил на пол полную обойму для пистолета, только самого пистолета так и не нащупал, зато снял с пленного холодное оружие, явно указывающее на его корпоративную принадлежность. Нет, никакой школы старой Магды здесь и не пахло, всё было гораздо проще. Этот ножичек имел на лезвии многозначительную надпись «Моя честь зовётся верность» и был обыкновенным эсэсовским кинжалом. Правда, судя по цепочке и ножным, не совсем обыкновенным. Такие вещи давались только старой гвардии, тем, кто вступил в эсэс до 1933 года. Так что язык попался заслуженный. А исходя из этого, для дальнейшего обыска удар по его почкам просто необходим. Такие зубры легко не сдаются. Это вначале от усталости и неожиданности он лапки поднял и стоял тихим козликом. Зато теперь отдышался и всё осознал. Значит, вполне может выкинуть какую-нибудь пакость. Бросив кинжал в сторону, Я приготовился выполнить задуманное, но опоздал на какое-то мгновение. Блин, ведь знал же, что пренебрежение правилами всегда выходит боком, только не рассчитывал, что этот бок проявится настолько быстро. И главное, насколько точно был выбран момент атаки. Эсэсовский нож только брякнул по полу, как вдруг у меня отцепился от крепления фонарь и, резанув лучом по глазам, упал под ноги. И тут же фриц из крайне неудобного положения нанёс удар ногой, развернувший меня так, что сектор обстрела Марату я перекрыл напрочь. Как это у него вышло, ума не приложу. Но тот удар получился на славу. Такое впечатление, как будто лошадь легнула. Причём в самое уязвимое место. Больно было настолько, что ни вздохнуть, ни выдохнуть. Даже... Крикнуть не получилось, смог лишь, выпучив глаза, схватиться за повреждённое хозяйство. А фриц, сорвавший с шеи согнувшегося лопуха лесовый автомат, упал на задницу и ещё одним ударом ноги, отправив меня в сторону напарника, яростно оскалившись, нажал на курок. Когда я в свете валяющегося фонарика второй раз за последние пять минут увидел чёрный провал направленного в лицо ствола, в голове мелькнула только одна мысль. Теперь точно. Пипец. Но секунда прошла. Я уже шлёпнулся под ноги шаху, только фриц так и не выстрелил. При этом морда у него из торжествующей стала вытянутой и недоумённой. В этот момент коротко прогрохотал автомат шарафудинова и здоровяк, выронив оружие, как сидел, так и откинулся назад, глухо ударившись затылком о бетонный пол. Живые так не падают, поэтому можно считать, что с моим обидчиком покончено. Но Марат этим не удовлетворился и, судя по звукам, принялся молотить второго языка, видимо, во избежании. Значит, теперь можно заняться собой. Обезболивающий адреналиновый выброс, который на несколько секунд отвлёк меня от повреждений, нанесённых интимному месту, слегка поутих, и не в силах больше сдерживаться, я промычал: "Ух, как же мне, оказывается, больно. Аж глаза выскакивают, и кажется, Будто стали как урака, на стебельках. Неостанавливаемые слёзы обильно потекли по щекам, полностью опровергая постулат насчёт того, что мужчины не плачут. Плачут? Ещё как плачут! В три ручья! Просто всё зависит от повода. У-у-у! Это неинформативное подвывание отвлекло Шарафа от обработки пленного, и он метнулся ко мне. «Илья, фриц тебя что, зацепил? Ножом? Ты не молчи! Куда?» У-у-у! однотонный вой вверх напарника в смятении. И он начал лихорадочно лапать меня в поисках крови, должной бежать из страшной раны, которой наградили его друга. Лапанье сильно мешало сосредоточиться на отбитом месте, поэтому, собравшись силами, я озвучил свои претензии более членораздельно. У, -у, -у. О, сука прямо по яйцам. Когда очухаюсь, я его второй раз убью. У. -у, -у, -у. Шах, поняв, что необратимых повреждений командир не получил, прекратил попытки его разогнуть и лишь легонько похлопывая по плечу успокаивал. «Ничего, ничего, на пяточках попрыгаешь, и всё пройдёт, а тому немцу уже всё равно. Дохлый он». Потом, оставив меня в покое, подошёл к трупу и, подняв валяющийся автомат, начал его разглядывать. Отстегнул магазин, хмыкнул и, вернувшись, опять присел рядом первая самая сильная боль к тому времени несколько притупилась и я застыв скрюученной мумией смог наконец перевести дух увидев что глаза у командира из выпученных и бешеных стали более или менее нормальными марат сунул магазин мне поднос и спросил ты что не перезарядился от этого простого вопроса я почти пришел в себя так вот почему фриц не стрелял А ведь действительно, остаток патронов был выпущен в стрелка перед дверью. Потом я брякнулся всеми костями на пол так, что чуть дух не вышибло, и сразу, вскочив, побежал помогать шаху открывать дверь. Немец, захвативший мое оружие, просто не мог предположить, что оно будет без боеприпасов, потому что следить за ними у воевавших бойцов вбито на уровне инстинктов. То есть, по логике, магазин я должен был сменить совершенно автоматически, но не сменил, и это нас спасло. Ведь у того кабана целых две секунды было, пока я своей спиной шаху цель перекрывал. Сквозь меня напарник выстрелить не смог бы, зато эсэсовец вполне мог прошить нас обоих одной очередью. И вот интересно, к чему это относится? К везению или к интуиции? Но откуда мне было знать, что попадется противник с подготовкой не хуже, а даже лучше моей? А если интуиция мне это подсказывала, почему не подсказала, невзирая на боль в отбитом теле, перед обыском сразу содануть его покрепче и связать? Или все-таки за счет чистого везения в этот раз выжил? амарат видя, что на его первый вопрос я отрицательно покачал головой, задал второй. «Как ты вообще умудрился так подставиться? Как, как? Каком кверху?» Только теперь... Анализируя собственный промах, я понял, что имело место быть с течение сразу нескольких обстоятельств, о которых честно и рассказал. Ещё там, в коридоре, сгруппироваться не успел и брякнулся так, что всё нутро отбил, поэтому и шевелился, как червяк полураздавленный. А когда к этому пленному второй раз подходил, то фонарик отцепился, поэтому начало движения фрица даже увидеть не смог. В глазах зайчики плавали. Вот он меня и достал да шах покрутил головой. «Это мы ещё удачно отделались». Я кивнул и вдруг понял, что отбитое тело не болит. Хозяйство болит, а всё остальное прошло моментально. Видимо, правильно люди говорят, мол, клин клином вышибают, и что при мигрене достаточно садануть себя молотком по пальцу, как голова пройдёт сразу. Палец будет болеть, это да, зато головная боль прекратится. Вот только испытывать на себе это средство я точно не буду. Да и незачем, данный постулат только что подтвердился без всякого молотка. А ещё минут через пять я смог, наконец, осторожно разогнуться и даже с помощью напарника встать на ноги. Приняв почти вертикальное положение, огляделся. Пожилой фриц лежал лицом вниз на одном из ящиков. Лежал тихо, спокойно, не делая попыток перевернуться, и только иногда шевелил пальцами на связанных за спиной руках. Молодец, Шарафуддинов. Он его не только хорошо отоварить успел, но ещё и связать, только, видимо, в ажитации сильно перетянул петлю, и теперь второй язык пытается хоть как-то восстановить кровоток. Кивнув в его сторону шаху, я осторожно, как роженица, начал передвигаться по помещению, разминаясь и прислушиваясь к себе. Снимать штаны, чтобы разглядеть повреждения воочию, было попросту страшно. Хотя, с другой стороны, судя по садничьей боли на внутренней стороне бедра, тот резвый фриц немного промахнулся. Основная сила удара пришлась на ногу, а всему остальному досталось гораздо меньше, чем немец рассчитывал. В противном случае из меня моментально сознание бы вышибло. Но так как даже хожу самостоятельно, то всё не настолько страшно. Пока Марат снова вязал языка, я после очередного круга решил немного передохнуть и остановился, опершись на стеллаж из ящиков. Отдыхая, вслушивался в себя, точнее, в состоянии той части организма, что находилась ниже пупка, но чуть позже обратил внимание и на окружающую действительность. Прямо перед носом оказался запор одной из упаковок, а на нём болталась пломба — Осветив её, некоторое время просто стоял, ни о чём не думая, а потом разобрало любопытство. Что это тут фрицы спрятали, да ещё и опломбировали? Эти зелёные ящики с орлами были похожи на гаубичные укупорки. Но при тут пломбы? Эта мысль увлекла настолько, что, прекратив заниматься самосозерцанием, я сорвал свинцовый кругляш, и, лягушками замков, откинул крышку верхнего ящика. Сверху лежало что-то типа вощённой бумаги, под которой обнаружились стандартные чертёжные тубусы, упакованные плотно, словно патроны, в цинке. Достав один из них, я немного покряхтел, пережидая очередной приступ боли, и вытряхнул в руку рулон ватмана. Подсвечивая себе фонариком, пытался разобраться, что это за чертежи. Вообще, на первый взгляд, Эти схемы напоминали детали двигателя. Кинув тубус обратно, я вытянул второй и убедился, что он плотно забит подобными бумагами. Угу, понятно. Похоже, фрицы здесь заныкали документацию по какому-то крупному агрегату. А может, и не по одному агрегату? Уж слишком много тары вокруг. Ещё раз глянув на чертёж, я только зубами цыкнул. Нет, это не для моих мозгов, чересчур сложные. Простые чертежи я бы прочёл без труда. В институте нам это хорошо вдолбили. Но тут что-то уж очень сильно навороченное. В штампе было указано, что это Вальтер H.W.K. И ещё какие-то цифры. Я задумчиво почесал нос. Что же получается? На Карл-Вальтер-Ваффенфабрик решили подколымить и помимо оружия занялись производством движков? Хм... Вроде подобное метания у немцев не приветствуется. Хотя кто их сейчас поймёт? Ладно, что тут гадать? Кому надо, те разберутся. Тем более, что ход, который мы обнаружили, не на один километр тянется. Тут, судя по всему, разного барахла ещё немерено складировано, но этим пусть занимаются специально обученные люди, а то вскроешь такой вот ящичек, а потом кишки по потолку собирать придётся. «Ёпрст, до меня только сейчас дошло, какую несусветную глупость я только что совершил. Ведь знал же, что в подобных местах фрицы не просто любят, а прямо-таки обожают оставлять различные сюрпризы для непосвященных. Мину или термитный заряд в ящик сунуть да насторожить много ума не надо. А вот у меня, похоже, мозги стали атрофироваться, если о такой простой штуке забыл». В раздражении, плюнув на открытую крышку, Я зябко передернулся и прикинул, что пора отсюда выбираться, а то с самого начала мне как-то не везет. Тем более, имея на руках раненого фрица и ушибленного командира, все равно много не побегаешь, да и батарейки к фонарям кончаются. Голос из угла помещения отвлек меня от ближайших планов на будущее, и я потопал к шаху, который занялся предварительным допросом пленного. Тот уже сидел и, глядя преданными глазами на Марата, раскалывался вдоль и поперек. Дескать, он вовсе не комбатант, а гражданский человек. Дембель служил в небоевом подразделении ВАФНСС, а именно в частях охраны имперской почты. Никогда ни в кого не стрелял, вынимал оружие из кобуры только на стрельбище. И вообще, Феликс Гильдебрандт, как нам представился язык, настолько белый и пушистый, что проклевывающиеся в районе лопаток крылья наверное, доставляют ему сильные неудобства. И документы при этом в Феликсе были. Обычный аусвайс, который он получил при комиссовании из-за болезни мозга три месяца назад. «Слишком много или слишком мало?» Мой вопрос заставил сбиться пленного, но он быстро взял себя в руки и, заискивающе улыбаясь, ответил. «Болезнь моя проистекала не из-за количества мозгов, а из-за высокого черепного давления». Я даже сознание часто терял. А как же тебя такого дохлого в СС взяли?» гильденбранд пожав плечами, коротко ответил. «Тотальная мобилизация. Я смелюсь напомнить, что взяли во вспомогательные тыловые части. А с этими...» — мотнул головой в сторону трупа. «Как оказался...» «О, это длинная история». Фриц закатил глаза, но, видя, что мы никак на это не реагируем, вынужден был продолжить. «Я... сам я из Гамбурга. В Кенигсберг приехал повидать племянницу. Только уехать уже не успел, так как русские блокировали город. Это произошло настолько неожиданно...» Немец растерянно покачал головой, что меня, невзирая на купленный билет, даже не пустили на пароход, который вместо пассажиров принял на борт раненых солдат. Так я и остался у Луизы. А бедный Артур... Пленный трагически скосил глаза на валяющиеся возле стены труп, был ее мужем. «Это понятно. Непонятно, как вы оказались в подземелье. Просто дом племянницы разбомбили при последнем русском налете. Она погибла под руинами». Феликс начал шмыгать, но Марат под затыльником заставил его рассказывать дальше. «После этого мы с Артуром жили у его знакомого, а когда город пал, Артур сказал, что русские убьют всех бывших эсэсовцев, но он, как родственник, поможет мне спастись. Когда Гильденбрандт ляпнул про разбомбленный дом, я несколько удивился, зная, что наши город не обрабатывали, поэтому попросил уточнить, в каком доме жила его сестра. Луиза проживала на Мариненштрассе 12. Это рядом с фортом, на который были сброшены очень большие бомбы и её дом оказался слишком близко к основной цели. Хм, на въезде в город я действительно видел руины возле форта. Наверное, этот фриц о них и говорит. Но как у него всё замечательно сходится. И главное, свидетелей никаких не осталось. Там даже соседей опросить вряд ли получится. Тяжёлые бомберы вместе с фортом раскатали чуть ли не целый квартал. Хотя... Где работала ваша племянница? Она не работала. Артур был против этого, выступая за 3К для женщины. Сам же он служил в СС стандарт Курт эгерс в чине оберштурмфюрера. Примечание. 3К «Киндер Китчен Кирхе». Дети, кухня, церковь. Перевод с немецкого. Что этот хмырь пытается мне втереть, что человек, обладающий подготовкой ведущего инструктора террор-групп, был обычным журналюгой? От такого заявления я вытаращил глаза, но быстро взял себя в руки, продолжив допрос. «А про подземелье он откуда узнал?» «Не знаю. Когда русские вошли в город, я очень испугался и пошел за ним, не задавая лишних вопросов. Мы трое его сослуживцев несколько дней прятались в разрушенном доме, но потом нас обстрелял патруль, и меня, уже раненого, перенесли сюда». Через ход в колодце? Нет, тот вход был замаскирован в подвале большого гаража на Фридрихштрассе. Блин, как у него все гладко получается. Обычный гражданский, который прилип к родственнику и оказался в крайне двусмысленной ситуации. И подкопаться вроде не к чему. Легенда очень хороша. На все прочие вопросы пленный отвечал также охотно и быстро. И глаза были честные-честные. Я не верил ему, ни на грош. Шах, похоже, придерживался моего мнения, так как через 10 минут допроса сказал «Врет, как сивый Мерин». Я тут же откликнулся. «Однозначно брешет. Даже не учитывая других моментов, ты мне скажи, какой идиот в здравом уме будет говорить нам про службу в СС? Пусть даже во вспомогательных частях. Это может делаться лишь для того, чтобы объяснить татуировку под мышкой Кстати, надо глянуть, что у него там за тату. Марат кивнул и, развязав веревку, приказал Гильденбранту. «Раздевайся». Тот, врубившись, что мы ему не врачебный осмотр устраивать собираемся, штаны трогать не стал, а, скинув пальто и пиджак, принялся расстегивать рубашку. В конце концов, разоблачившись и сразу же покрывшись гусиной кожей, он поднял левую руку. Осветив фонарем букву группы крови, Я довольно сплюнул и, повернувшись к шарафу, спросил. «Ну, что скажешь?» Напарник, который тоже осмотрел татушку, удовлетворенно ухмыльнулся. «Я же говорил, что врет. Он нам трындел, что попал в СС по таталке. А там, во-первых, далеко не всем группу крови проставляют. А во-вторых, ее уже два года делают только латинским шрифтом. А тут мы имеем «готический». И это значит, что наш Феликс, как ты любишь говорить, лапшу на уши вешает. Умница, Марат. Вот что значит иметь большой опыт и не спать на лекциях. Немец, наверное, на лопухов рассчитывал. Думал, что даже если его в СМЕРШ сдадим, то и там эта история прокатит. Только не додумал, что лопухи у нас практически все закончились. Может, при большом скоплении народа на фильтрах ему удалось бы отмазаться. Но в случае с нами сыграл роль еще и психологический фактор. Документы у Гильденбранда чистые, сам он человек гражданский. Спрашивается, зачем под землю полез? Поверил свояку? Но ведь оберштурмфюрер СС штандарт Курт Эггерс не мог не знать, что опасность его родственнику не грозит. Тем более, что этот самый Курт Эгерс является подразделением военных журналистов, которые прекрасно знают, что почем. Только меня всерьез терзают смутные сомнения по поводу армейских борзописцев. Этот Артур, судя по подготовке, такой же журналист, как я, племенная корова Зойка. Чтобы из настолько неудобного положения успешно атаковать, годы тренировок нужны. Даже я не решился бы бить в промежность, по которой легко можно промахнуться, а влепил бы по надкостнице. Но этот немец не просто ударил. Он еще и развернул меня так, чтобы я собой заслонил его от шаха. И сам момент атаки был выбран просто потрясающе. Надо же было настолько молниеносно воспользоваться падением фонарика. А уж то, как он с меня автомат сдернул. То есть по всем параметрам рукопашник в родственнике чувствовался самого высокого уровня. Это уже вторая несообразность в рассказе Феликса. Третья — то, что оберштурмфюрер при смертельной опасности для себя тащил раненого до самого конца. И ведь фриц, которого я замочил в коридоре, сознательно остался их прикрывать, а не рванул вперёд, пользуясь тем, что был налегке. Почему? И последнее. Готическая буква группы крови. Уже два года её ставят только латиницей. А при теперешнем бардаке конца войны бывает, что и не ставят даже боевому составу, не говоря уж о вспомогательном. В обязательном порядке её можно получить только пройдя специализированный тренировочный лагерь. Но опять-таки, латиницей, а значит, Гельденбранту её нанесли более чем два года назад. То есть ни о какой тотальной мобилизации, которая началась в прошлом году, даже речи быть не может. И что у нас получается? Артур имел кинжал, выдаваемый только тем, кто вступил в ВСС до 33 года вряд ли чужой. К этому относится щепетильно. То есть заслуженный гитлеровец с высочайшей физической подготовкой опытного бойца тащил кого-то, рискуя жизнью. Этот кто-то, мужик 45 лет с худощавым волевым лицом и подтянутой фигурой спортсмена, имеет татуировку эсэсовца. Кем он может быть? родственником Не смешите мои тапочки. командиром Вот оно. Именно раненого командира можно выносить, оставляя бойцов в прикрытии И если убитый был старым партийцем, то можно предположить, что и чин у него не маленький Минимум — гауптштурмфюрер. Просто вряд ли настолько прыткий мужик не дослужился бы хоть до капитана. А беря во внимание то, что высшим чинам СС группу крови вообще не татуируют, и, исходя из разницы в возрасте между пленными, логично предположить, что... Удовлетворенно выдохнув, я осторожно поменял позу, Удар мудака Артура очень даже сказывался и, улыбнувшись, предложил Марату. «Забьёмся». Шах, связывающий пленного, тут же отозвался. «По поводу? И на что?» «Как обычно, на бан «А повод? Я предполагаю, что наш говорливый язык на самом деле минимум штурмбанфюрер. Ваша версия?» Шарафудинов, не помедлив ни секунды, выпалил. «Штандартенфюрер». Мда, напарник, видимо, похожие мысли в голове прокручивал, поэтому и не замедлил с ответом. Единственное, что мне не понравилось, так это то, как пленный при слове «штандартенфюрер» зыркнул глазами. По-русски он, очевидно, не бельмеса, но вот название среагировал чётко. А не понравилось мне это потому, что при споре мы с Маратом друг друга не жалеем — и шах за последний год навострился ставить очень звонкие и болючие фофаны. Машинально почесав лоб под фуражкой, я кивнул, соглашаясь с предложением друга, и хотел уже напомнить, что штурмбанфюрер — это минимум, но не успел, как в коридоре, из которого мы пришли, послышался топот ног и замелькал отблеск фонаря. Похоже, это вторая часть группы, поймавшая вместо немцев хрен в мешке, рысит к командованию. Но автомат, в котором уже торчал снаряжённый магазин, на всякий случай взял на изготовку. Только опасения были напрасны. Увидев свет наших фонарей, остановившийся Гек издалека подал голос. «Командир, это вы?» «Мы, мы. Давай сюда». Пока ребята приближались, я, насколько позволяла боль в повреждённом хозяйстве, принял горделивую позу и приготовился на их восторженные вопли при виде пленного, толкнуть речь по поводу опыта старичков и никудышности молодёжи, но не успел. Просто когда они подошли ближе, я только что и смог, как удивлённо, хлопать глазами. А всё дело было в их внешнем виде. Гек и змей были мокры по пояс, только гек был мокрый от пояса и ниже, а змей — от пояса и выше. Жан был сухой, но очень грязный. Не так, как я, в саже а просто как будто его кирпичной пылью посыпали. При этом обычно узкие глаза Искалиева были расширены до невозможных для Азиата пределов. У остальных, кстати, тоже. Зенки какие-то бешеные. Не обратив на пойманного нами языка никакого внимания, Гек, как старший в команде, подскочил ко мне и тяжело пыхтя показал в сторону коридора, откуда они появились, выпалив только одно слово. «Там!» Мне сделалось... Обидно, что наши достижения при поимке немцев никак не отметились новоприбывшими, поэтому я язвительно спросил. «Что там? Тень отца Гамлета увидели? Или прима-балерины Большого театра вам танец маленьких лебедей сплясали? Докладывай нормально». Но докладывать нормально Пучков не стал, а метнулся к Жану и сразу полез в его сидр, висящий за спиной. Я с интересом следил за Лёхиными телодвижениями, до тех пор, пока он не выцарапал из вещмешка какой-то маслянисто блеснувший металлический брусок и не протянул его мне. Держи, только смотри, он тяжелый. Брусок был действительно тяжеленький, килограммов 12 С другой стороны, чего бы ему не быть тяжелым, золото, оно всегда своим весом славилось. Вертя в руках желтоватый гробик, я пораженно разглядывал Двуглавого орла на нем и надписи с ятями. А Гек, избавившись от груза, заполошно вопил. «Там этого кучами! И царское золото есть, и фашистское! Все помещение в ящиках, слитки в маленьких, а в больших разные кольцы серьги, монеты! Вот!» Что вот, я сразу не понял, занятый разглядыванием трофея, и только подняв глаза, увидел, что Пучков, как Буратино, Протягивает мне ладонь, на которой лежит пять золотых монет. Только это вовсе не червонцы были. Те мелкие, а тут были крупные золотые блямбы с незнакомым мужиком на Аверсе. Мужик был лохматый, бородатый, на тоненьких ножках и с палкой, которую венчал мальтийский крест. Наверное, это гульдены или талеры. Хотя черт его знает, я этих талеров и в глаза не видел. Просто название само на ум пришло. С тем же успехом это могли быть и невиданные мною суверены Хотя нет, не суверены это точно. Надписи шли не по-английски. Отдав слиток змею и забрав монеты у Лёшки, я принялся разглядывать жёлтые тяжёленькие кругляши. Марат, взяв один, тоже с удивлением крутил его в руках. Суетящийся и подпрыгивающий гек бегал вокруг нас, призывая поскорее вернуться в найденные закрома. В конце концов, мне это надоело, и, сунув монеты в карман, я сказал, «Отставить золотую лихорадку. У нас на руках, если вы до сих пор не заметили, раненый язык. Поэтому бегать не будем, а пойдем медленно и печально. Да и командир ваш слегка ушибся при падении. При этом я глянул на Шарафуддинова, и он согласно кивнул, тоже не желая рассказывать о моем досадном промахе. Так что никакого бега, Золото от нас никуда не уйдет. А сейчас вы спокойно расскажете, как вы его нашли и почему у вас такой непрезентабельный вид. Начнем с тебя. Ткнув пальцем в Пучкова, я приготовился выслушивать его нормальный доклад.